Незрячее око, 1971. Жизнь воробью мила не менее, чем нам. Эй, деревенские, пшеницы не жалейте, Которые от голода склевали в поле птицы. Ваш худший враг те очи, Что увидеть не способны добро, которое приносят воробьи. Джон Клэр, Летний вечер. Как-то сентябрьским днем мы с моим американским другом стояли на берегу ручья в сельской местности штата Массачусетс и беседовали о литературных делах. Как вдруг, совершенно неожиданно как для него, так и для себя самого, я бросился бежать, словно чего-то испугавшийся впечатлительный ребенок лет десяти, а не бородатый и далеко не худенький мужчина, по крайней мере, раза в четыре старше». Впрочем, убежать я успел не слишком далеко, ибо то, зачем я гнался, исчезло за рекой в тени деревьев, точно полковнику Хемингуэя. И кроме того, мне пришлось вернуться, потому что на лице моего приятеля было прямо-таки написано, что серьезные люди, писатели, не должны просто так на полуслове прерывать важный разговор, если хотят и впредь сохранить статус серьезного человека. Откуда ему было знать, что я впервые в жизни увидел наконец воочию самую свою, как, впрочем, у любого английского энтомолога, занимающегося крылами, заветную мечту? В течение последних ста лет 157 отважных переселенцев из вида бабочек-монархов — Данаус Плексипус — умудрились прижиться здесь, расплодились и даже стали попадаться в сачок. И если другие мальчики в детстве мечтали о поездах и аэропланах? то я мечтал о бабочках. О бабочках белокрылых с черными прожилками, бабочках темно-синих, о бабочках монархах. Но хотя первая моя реакция и была чисто инстинктивная, я не просто побежал ни с того ни с сего, как предположил мой потрясенный приятель за какой-то большой и довольно часто встречающийся в США разжевато коричневой бабочкой. Нет, я бросился в догонку за целым миром воспоминаний, а также, должен признаться, за целой вереницей своих слепых увлечений природой. Я очень рано начал собирать бабочек и был окружен планшетками, бутылочками с эфиром, клетками для гусениц. Потом я увлекся птицами и усердно составлял списки тех видов, которые мне удалось опознать. В чем-то это похоже на составление списка различных марок автомобилей, которые увидел на улице и на шоссе и практически не имеет ни малейшего отношения к настоящей орнитологии, Хотя я и подозреваю, что многие любители птиц ошибочно считают, что выслеживание и запись редких видов и есть суть их хобби. С птиц я перешел уже подростком к ботанике, но по-прежнему оставался в плену снобистского увлечения редкостями и в течение многих лет вряд ли дважды взглянул на то растение, которое мне уже удалось когда-то определить. Затем я прошел через увлечение охотой и рыболовством, Это был самый черный период моих взаимоотношений с природой, на который я теперь под воздействием Клэра и Торо стыдливо оглядываюсь, злясь на себя самого. Это мое увлечение закончилось весьма драматично. Однажды в сумерках я охотился на птицу в болотах Эссекса и поднял на крыло кроншнепа. Птица упала на влажный берег Темзы, и я поспешил поднять ее. Крик раненого кроншнепа похож на крик ребенка. И я, торопясь поскорее прикладом размозжить своей жертве голову, уже перевернул ружье, и тут кроншнеп захлопал крыльями. Я поскользнулся, ружье вылетело у меня из рук, я попытался перехватить его, и в ту же минуту последовал оглушительный грохот. Потом я долго и тупо разглядывал огромную воронку в земле, оставшуюся после этого нечаянного выстрела не более чем в шести дюймах от моей левой ноги. На следующий день я продал ружье и с тех пор ни разу намеренно не выстрелил ни в одну птицу и ни в одного зверя. Теперь, глядя на себя со стороны, как на представителя отвратительного отряда хищников-паразитов под общим названием Homo sapiens, я понимаю, сколько раз впадал в страшную ересь по отношению к природе. Во-первых, я был коллекционером. Одной из причин, по которой я написал, дав ему соответствующее название — Роман «Коллекционер» было страстное желание выразить свою ненависть к этому смертоносному извращению. Все коллекционеры-натуралисты, в конце концов, коллекционируют одно и то же – смерть живых существ. А в наши дни контроля над окружающей средой – ах, как часто это является неприкрытым эфемизмом для уничтожения всех и любых видов живых существ, которые угрожают получению прибыли. Коллекционирование одушевленных предметов – Например, птичьих яиц или насекомых, всего лишь удовольствие ради просто не может не показаться отвратительным. С точки зрения морали, альтернативы тут нет и быть не может. Во-вторых, я предавался ереси уничтожения чужой жизни не пропитания ради, а из прихоти. Было так увлекательно сперва преследовать свою жертву, а потом убить ее. И, наконец, я попался в селке из самого коварного искушения из всех погоне за редкостными видами. Это тоже своеобразная форма уничтожения чужой жизни, только при этом уничтожается скорее даже не сам представитель редкого вида, а тот тщеславный и усколобый тупица, который, не жалея времени, гоняется за этим живым существом, отчего глаза его, по выражению Клэра, становятся незрячими, неспособными видеть. Я подозреваю, что это мое последнее преступление против природы тесно связано с распространенным мнением, согласно которому занятие природой — отличное хобби. На мой взгляд, слово «хобби» здесь совершенно искажает смысл этого занятия, заодно деформируя и душу любого, кто использует это слово для обозначения своих взаимоотношений с живой природой. Возможно, в Великобритании оно имеет особенно уродливый оттенок, обозначая «занятие в свободное время» с неким привкусом исследовательства, умненького маленького любителя природы, умеющего что-то с природой делать и что-то в ней определять. Часто, даже чересчур часто… Пожалуй, подобное увлечение своим хобби порождает тщеславную и одновременно тщетную попытку по обезьянии подражать профессионалам в той или иной области, особенно людям авторитетным, таким идеалам прошлого, иными словами, тем самым образцам и теориям, которых любой истинный профессионал, будь он биологом или художником, всегда пытается избежать или, по крайней мере, подвергает сомнению». Наглядный пример работы, выполненные теми, кто занимается в любительских художественных кружках. Все эти люди стараются писать картины под Сезанна и Ван Гога. А огромная армия тех, для кого хобби является естественной историей, выбирают себе богов среди великих натуралистов-классификаторов викторианской эпохи. Над ними прямо-таки витает тень Линнея, их снедает ностальгия по его теориям. Как если бы экологическое и этологическое направление новой биологии никогда не были открыты, как и для любителя живописца, посещающего вечерние курсы, никогда не существовал бы Пикассо, не говоря уж о Мандриане или Джексоне Поллоке. Я недавно видел выставку одной уже не молодой художницы. Это был настоящий эссекский примитивизм в духе Гренма Моузес. Примечание. Бабушка Моузес. прозвище Анны Мэри Робертсон, 1860-1961, американской художницы самоучки, начавшая писать в возрасте 78 лет. Ее дневные сновидения, воскрешавшие мир детства, получили всемирную известность. Владелец галереи сказал мне, что самой большой проблемой было держать эту весьма одаренную старую даму подальше от разнообразных художественных кружков и курсов, Она и понятия не имела, что талантлива именно потому, что невинна. Она считала, что рисует плохо, и ей необходимо учиться, не сознавая, что обучение – это всегда подражание кому-то. А она хороша такая, какая есть. Она, как сама природа, совершенно естественна, и любое руководство, вмешательство неизменно приведут к загрязнению этой естественности. Это яркий пример того, как человек лишается способности видеть, относясь к природе, как хобби. При таком отношении природа превращается в некое подобие курсов по обучению игре в гольф, куда вы ходите для собственного развлечения по выходным дням, или в некое зеркало, перед которым вы гордо щеголяете своим умением давать названия. Умение это начисто лишает природу ее сложности, комплексности, ее богатства, ее поэзии, ее символики и аналогий, ее властной способности пробуждать чувства, все ее потенциальные центральности в жизни человека. и гораздо более значительный ущерб, чем несчастному заблудшему натуралисту, подобные отношения к природе наносят огромным массам людей, которые к ней в общем равнодушны. Считая любительство единственным возможным способом отношения к природе, они просто пожимают плечами и отворачиваются, и в этом нет абсолютно ничего удивительного. лет 15 назад я увлекся дзен буддизмом и вот чем помимо всего прочего я обязан этой совсем не европейской философии именно она заставила меня изучать отношения жителей запада к природе я пришел к выводу что мы обычные любители природы обладаем жалким односторонним видением истинных взаимоотношений мира людей с миром природы которое навязала нам наша наука хотя настоящие ученые все же в меньшей степени повинны в этом чем подражающие им любители-путешественники. Наше общее иллюзорное убеждение состоит в том, что природа должна быть подвергнута четкой классификации, а принципы существующего в ней бихевиоризма разложены по винтикам, точно часовой механизм. Или скорее, ибо я, разумеется, не отрицаю необходимость и полезность подобного подхода в соответствующем научном контексте. Наша иллюзия состоит в том, что только так и могут строиться действительно серьезные взаимоотношения с природой. то есть всякие другие, по сути, считаются дилетантскими и поверхностными. Мне кажется, подобная точка зрения опасно похожа на взгляды наших одурманенных наукой викторианских предков, которые полагали, что если ты знаешь, что луциния мегаринхос откладывает яйца обычно максимум 21 мм в длину, но ты куда более развит в своем понимании природы, чем бедный киц, который умел всего лишь описать оды крошки элиссиния, весьма вульгарно именуемой в быту соловьем. Я-то уверен, что описание китцем соловья обладает, с чем, безусловно, можно и спорить, куда большей научной ценностью, чем данные, добытые теми достойными господами, которые преследуют птиц с циркулем и линейкой. Никакие самые строгие и достоверные таксономические факты ничего не прибавляют к реальности существования соловья. И если какой-нибудь гость из космоса, скажем, захочет понять эту реальность, что извлечет для себя гораздо больше пользы из оды Китца, чем из справочника птицы Великобритании». Величие этой знаменитой оды как произведения науки заключается именно в том, что она как бы уничтожает все перегородки, отделяющие феномен соловья от того, что его окружает. В ней описывается самец-птицы, а не просто самец и не просто птица. Сегодня, учитывая наши бесконечные разговоры о создании на земном шаре эдакой всеобщей деревни, и о повсеместной охране окружающей среды. Нам бы следовало прежде понять релевантность такой охраны, а также то, что отсутствие правильного человеческого отношения к природе уже само по себе куда более серьезный фактор в решении проблемы эффективной охраны окружающей среды, чем какие бы то ни было строгие научные знания относительно того или иного вида живой природы. Фактического материала у нас теперь собрано предостаточно. Но в чем мы все еще чудовищно отстаем? так это в области эмоционально-эстетических взаимоотношений с дикой природой. Природа — это некое безыскусное искусство, и единственно верное отношение к ней человека должно быть скорее бесстыдно-поэтическим, чем научным. Мое столь дерзкое заявление, возможно, покажется кому-то опасно близким к теории романтизма и отношению романтиков к природе, именно с большой буквы, как к чему-то пробуждающему прекрасные и благородные чувства. Это одна из тех теорий которые легко запоминаются когда их воплощают в жизнь гении, но они же становятся отталкивающими когда их облачает в пурпурную тогу та проза что публикуется в жалком и совершенно обесценившемся журнале уголок живой природы наши не свойственны прекрасные и благородные чувства по отношению к чему бы то ни было не говоря уж о природе в связи с чем я и полагаю что мы в нашем нынешнем состоянии в нашем отвратительно загрязненном мире должны были бы дважды подумать, прежде чем презрительно фыркать по поводу упомянутой теории романтиков и их отношения к природе. Известно, что романтизм возник как некое противодействие промышленному развитию в период, весьма похожий на нынешний, такой рациональный и искусственный. Только во времена протеста романтиков природу готовы были изнасиловать еще более отвратительным образом, чем мы сейчас, если бы тогда имелись достаточно развитые технологии и более урбанизированное население. Теория романтизма породила еще две очень важные вещи. Во-первых, в очередной раз подтвердила тождественность человечества и природы, подчеркнув те опасности, которые таятся в попытках разделить это тождество на составляющие. Но самое главное, согласно данной теории, что следует из нее как явно, так и подспудно, величие и благополучие этого состояния, тождественности, должно являться скорее темой искусства, чем науки. Суть науки в том, чтобы все разделять на составляющие, не низводить до минимальной степени, уменьшать до предельно простого контекста. Единственной же поистине гуманитарной наукой о природе в ее всеобъемлющей реальности является искусство. Позвольте мне проиллюстрировать это одной цитатой из той самой знаменитой Оды Китца, которую я уже упоминал. Вот эти строки. Тот голос, что я слышу на исходе ночи, слыхал и древний царь, и раб его в полях. Возможно, та же песня тропинку проложила к сердцу Руфе, тоскующей о доме, когда она в слезах среди чужей полей стояла. Струки эти всем нам, конечно, знакомы, хотя, возможно, мы и позабыли, что в данном случае слово «клаун», как и в моем эпиграфе-цитате, означает «крестьянин», «земледелец», а вовсе не «шут». возможно строки эти покажутся вам не имеющими ни малейшего научного смысла но я вижу в них помимо высочайшей поэзии еще и классическое утверждение того положения которое занимает человечество во всеобщей эволюции природы как благодаря науке так и повседневной жизни мы существуем исключительно в настоящем времени то есть если можно так выразиться горизонтально а не вертикально не спускаясь вниз по временной оси и кроме того Мы эволюционируем гораздо быстрее, чем любые другие виды живых существ на нашей планете. Мы всегда стремимся вперед и только вперед. Оба этих фактора как бы выделяют нас в общем стабильном и неторопливом эволюционном процессе. Мы утратили контакт с родной землей во всех смыслах этого слова. Урбанистический мир поистине вездесущ, так что ощущение окружающей природы становится почти историческим, античным. Примерно такое же ощущение испытываешь. попав внутрь старинного замка в Нормандии или в дом Елизаветинской эпохи. Один мой нью-йоркский знакомый, обладающий несколько искаженными представлениями о действительности, в высшей степени четко и сжато, выразил подобную точку зрения. На днях в моем саду, услышав пение дроздов, а затем и увидев одного из них, он, потрясенный, повернулся ко мне со словами. «Господи, так это не магнитофонная запись?» А вот достоинство поэзии Китса как раз в том и заключается, что это до некоторой степени именно запись. Моего друга и меня можно было бы запросто перенести по временной оси на два, на десять веков назад от того майского вечера, и мы, вполне вероятно, услышали бы точно такое же пение дрозда. Все более и более отчетливо вижу я в природе именно этот стабильный эволюционный континуум, эту способность легко окунаться в прошлое, подобно ножу прорезая толщу прошедших лет, прямо к руфе, что стоит на поле в чужой стране среди колосящейся пшеницы. Природа рождена не для смерти, а для того, чтобы напоминать нам о вечности, о нескончаемости жизни. Это некий спасительный тормоз, убежище, система временных вех. Явление природы — препятствие на пути нашего безумного стремления к бессмысленному прогрессу. Практическая же цель, которую я пытаюсь преследовать, несмотря на всю эту весьма абстрактную литературную болтовню – выявить недостатки нашей системы образования, слишком сильно ориентированной на научный подход в том, что касается природы. Разумеется, те, кто хочет стать настоящим, профессиональным ученым, должны получить особую подготовку, но я совершенно не понимаю, почему все остальные наши дети должны страдать. Дети куда больше нуждаются в образовании, дающем представление о взаимоотношениях человека и природы, об ответственности человечества перед другими формами жизни. И ключи к решению этой задачи куда проще найти в трудах бесчисленных живописцев и литераторов, которые, каждый по-своему, пытались определить и расширить представления об отношениях человека и природы, вынести их за пределы простого признания того, что существуют различные виды живых существ и различные системы бихевиоризма. Наука, возможно, и способна до некоторой степени разобраться в явлениях природы, однако она никогда не сможет понять, чего природа требует от нас, людей. Об этом поэты, например, Киц и Вордсворт, знали куда больше ученых и куда лучше кончиками своих тонких пальцев чувствовали природу, чем все биологи на свете с начала времен. Увы, совершенно нереально надеяться переубедить таких любителей всему давать названия», особенно европейцев и американцев, что название той или иной вещи имеет крайне малое отношение к ее сущности, к свойственной ей внутренней красоте, к ее объективной ценности. Я не стану никого уговаривать и заставлять признать одну из самых справедливых, на мой взгляд, и простых истин, исповедуемых дзен-буддизмом, который утверждает, что имя предмета похоже на грязное стекло, которое ты поместил между собой и названным тобой предметом. Нам, жителям Запада, В силу определенных условий необходимо иметь некие базовые знания о тех предметах, которые мы подвергаем оценке. Но наша современная и абсолютно патологическая тяга все называть и классифицировать представляется просто нездоровой, словно безымянный цветок не может быть достоин того, чтобы им любовались. Так невозможно было бы любоваться и знаменитой солонкой Франциска I, созданной Чилини, пока мы не проверили бы по путеводителю, что это именно она, и на нее нужно обязательно посмотреть как на знаменитое и действительно потрясающее произведение искусства. Я думаю, что первое и основное преимущество, которое обретаешь при оценке природы, как и при оценке произведения искусства, это уверенность в собственной способности видеть и понимать прекрасное. Правда, сейчас это стало делом особенно трудным. Подобно всем удачливым видам, человек привлекает к себе самых различных паразитов, И к этой категории я причисляю многие средства массовой информации. Именно они заражают наши умы и души, стремясь внушить нам, чем именно нам следует восхищаться и что ненавидеть, и вообще желая видеть за нас, думать за нас, чувствовать за нас. Как изобретение автомобиля и самолета сделало нас ленивыми и склонными к повышенному уровню холестерина, так и подобная штамповка мнений, которые занимаются СМИ, способствует опасной закупорке оценочных мозговых извилин. Это явление усугубляется также тем, что всему экзотическому и редкому уделяется, особенно в фильмах о природе, особое приоритетное внимание. Я, например, прямо-таки мечтаю о том дне, когда BBC избавит нас от путешествий на Галапагосы или Большой барьерный риф и подарит нам серию фильмов о птицах Англии, которых можно встретить в любом саду. Мечтаю, но боюсь мне этого никогда не дождаться. В нас слишком слаб национальный дух, чтобы мы были способны видеть привычные свежими глазами. Позвольте добавить, что это еще одна способность, куда чаще свойственная поэтам, чем ученым. Но природе помогает по крайней мере одно. В отличие от искусства, она естественна, то есть невыдуманно и способна вечно меняться, а потому весьма плохо поддается оценочным штампам. Любой, кто более-менее знаком с шедеврами культуры собственной страны, сочтет весьма затруднительным для себя увидеть, скажем, знаменитые полотна отечественных живописцев свежим взглядом. А вот природа способна заставить нас каждый раз заново оценивать ее. Она прямо-таки обязывает нас судить о ней с позиции поэзии. Более всего нам необходимо научиться отличать наше, общее для всех людей восприятие того или иного природного феномена, от наших специальных знаний об этом феномене. На мой взгляд, в полевых, если можно так выразиться, условиях, эти научные знания обычно сразу же вылезают на свет. Если я вижу птицу, то первое, что мне хочется произнести, это ее название, или же меня начинают мучить сомнения, действительно ли она так называется. Затем я пытаюсь определить ее вид и по возможности объяснить, является ли типичным ее поведение, при этом мои объяснения – Основывается на тех знаниях о различных видах птиц, которые были получены мной в далеком прошлом. Впрочем, если поведение птички не выходит за рамки обычного, то сей научный процесс длится совсем недолго, самое большее — секунду или две. А далее уж я дозволяю поэзии взять надо мной вверх. И поэзия эта весьма сложна и непосредственным образом связана с частотой полета и звука, с изяществом формы и благородством оперения. Она имеет также определенные отношения и ко всему, что оформляет полет той или иной птицы. Голубое небо для стервятника, густые колючие заросли для певчей птички, к той среде обитания, которое для нее характерна. А далее все это оказывается связанным с поведением других птиц, с разнообразием растущих в данном краю цветов и вообще с тем ощущением конкретного места, которым обладаю я сам, а также с тем, какое сейчас время года, улетают или прилетают перелетные птицы, в каком я в данный момент пребываю в настроении. Очень важна также оказывается вся моя прошлая жизнь, поскольку природа способна как бы повернуть историю вспять, отправить меня назад по временной оси, при виде практически любой птицы, бабочки или цветка, и вновь провести по лабиринту в моей собственной жизни к ее истокам. Мне бы очень хотелось попробовать описать, на что это похоже, Хотя, возможно, этот процесс получится у меня чересчур рациональным, этакой четкой системой свободных ассоциаций. Однако единственной по-настоящему определенной частью его является мое сознательное неприятие слишком узкого орнитологического или ботанического подхода к природе. На самом деле я уверен, что только так и можно воспринимать дикую природу, ибо ее воздействие на нас и, возможно, в строгой обратной пропорции по отношению к нашим научным знаниям, весьма эмоционально и эстетично. Сад в северной части Лондона. Зима. Пятнышко светло-вишневого цвета на серо-черных ветвях старой груши. Я стою у окна, вся земля укрыта снегом. Ко мне в сад залетел самец снегиря, нечастый зимний гость из расположенного неподалеку городского парка. Хотя, в общем, ничего необычного. Прилетел поклевать семена клематиса, бутоны форсиции или ягоды жимолости. Неделю назад в Дорсете я насчитал в зарослях кизила 27 снегирей-самцов. Кусты кизильника в цвету, кизиловый джем. Свистить как снегирь это я в детстве здорово умел. В Деваншире, в той узкой долине, где стоял наш дом, я, просыпаясь утром, сразу слышал совсем рядом пересвист снегирей. Выглядывал в окно, и видел штук шесть великолепных красногрудых самцов, красовавшихся в первых лучах солнца на ветвях яблони. Как называется та яблоня, дававшая желто-зеленое, с легким привкусом дыма плоды не знал никто. И еще те же самые заросли кизильника летом. Я лежу в тени, и у меня над головой поет снегирь. Его странный, монотонный, состоящий всего из пяти нот пересвист, похож на мелодию для флейты, написанную Веберном. А сейчас Снегиль своим пурпурным оперением напоминает важного кардинала, хотя и сидит на серой ветке облетевшего грушевого дерева, обдуваемой ледяным ветром. И тут в мои мысли врывается будущее — рев реактивного самолета, направляющегося в Хитроу. Я сразу сникаю. Мне предстоит много дел, и эта грядущая суета заранее вызывает у меня отвращение. Я терпеть не могу большие города. К тому же мне кажется, что лето никогда больше не наступит. Снегирь вспархивает, перебирается с ветки на землю и исчезает где-то в саду. Сперва еще мелькает его белый хвостик, потом он совсем растворяется в серой зимней мгле. Целый поток невнятных и немного болезненных воспоминаний обрушивается на меня, оставляя в душе странный, но быстро растворяющийся осадок. Впрочем, одного вида этого снегиря мне тогда оказалось достаточно — чтобы пережить неприятный и суматошный день. Или вот еще более редкое воспоминание. Конец мая. Опушка Оксфорширского березового леса. Солнышко светит вовсю, но легкое светлое листва уже начинает отбрасывать тень. И тут орхидея. Этакий видел до этого всего дважды в жизни. Один раз во время военной подготовки, когда уже началась война. Упав на землю вместе с ручным пулеметом «Брен», который я волок на себе, я прямо у себя под носом сантиметров в тридцати увидел свою первую орхидею. У меня было секунд двадцать, чтобы насладиться этим восхитительным зрелищем, пока сержант королевской морской пехоты, когда он напивался, то любил, демонстрируя особое мужество, жевать бритвенные лезвия, и тогда изо рта у него ручьем текла кровь, не поднял нас окриком и не приказал идти в атаку. Во второй раз я увидел свою орхидею, гуляя с девушкой, В тот момент я был весьма далек от мыслей о ботанике. И вот теперь я снова ее увидел, таинственным образом выжившую, а может и воскресшую. А когда я найду четвертую, Офрис Муссифера, то непременно вспомню ее предшественницу и то, как моя жена опустилась тогда на колени рядом со мной. Вспомню Чилтерн, Санцепек, Летний денек. И вторую, Офрис Мусцифера, я тоже вспомню, а потом и первую. Подобные чрезвычайно ассоциативные и очень личные взаимоотношения с природой могут показаться многим ученым лишь проявлением самовлюбленности и интровертности. Однако, каковы бы они ни были, одного они уже точно не порождают — эгоизма. Напротив, вызывают весьма интенсивную потребность даже стремление обрести при общении с природой непосредственный опыт. На мой взгляд, это и есть та единственная благодатная почва, на которой только и может произрасти действительно эффективная общая социальная потребность в охране окружающей среды. Ничего хорошего, если одни лишь ученые пожелают защищать дикую природу от вредного воздействия промышленности и чрезмерной перенаселенности нашей планеты. Обычные люди с улиц тоже должны хотеть этого. И вечно нам хочется посадить все дикое в клетку, если и не буквально, то есть в железную клетку, то по крайней мере в клетку банальности, лживых параллелей, антропоморфической сентиментальности, ленности мышления и невнимательных наблюдений. По этой причине я далеко не убежден, что наличие в доме всяких животных-любимцев имеет какое-то особое воспитательное значение, как нас в том пытаются убедить некоторые педагоги. Лично я терпеть не могу это любовное сюсюканье над домашними зверушками, как не доверяю и зоопаркам, да и всем прочим компромиссам между людьми и дикой природой. Как-то раз на острове Крит я в полном одиночестве решил забраться на вершину горы. Порывы холодного ветра со снегом заставили меня прекратить эти попытки, но прежде чем начать спускаться, я отыскал тихое местечко между двумя валунами и лег на спину, чтобы немного передохнуть от ледяного ветра. Не прошло и минуты, как я неожиданно понял, что уже не один, и у меня перехватило дыхание, ибо огромная крылатая тень Повисло вдруг в воздухе в футах в двадцати от моей физиономии. Скорее всего, это был огромный хищник, орел или ястреб. Маховые перья его великолепных крыльев изгибались в воздушном потоке. Страшный крючковатый клюв был нацелен прямо на меня. Я лежал совершенно неподвижно, точно синбат под скалой. Секунд десять огромные птицы и я гипнотизировали друг друга взглядами. Точно видя не мой диалог. Я довольно быстро понял, что это орел-ягнятник, одна из самых крупных хищных птиц в Европе. На воле ее представителей редко удавалось увидеть даже орнитологам, не говоря уж о том, чтобы смотреть этой птице в глаза, когда она находится от вас на расстоянии нескольких футов. Прошло секунд десять, а потом орел все же решил, что я еще жив, и в мгновение ока оказался от меня на расстоянии мили, хотя вроде бы всего лишь раз взмахнул своими огромными, застывшими в неподвижности крыльями. Теперь я могу запросто увидеть орлов-ягнятников в зоопарке. Они там есть, только я никогда не хожу на них смотреть. И хотя я разделяю то мнение, что скучные орлы и прочие хищные птицы в наших зоопарках не могут, не имея воображения, на самом деле скучать, но все же страдаю невероятно, когда вижу их. Я только что употребил слово «диалог». То, о чем мы говорили глазами с той потрясающей птицы, парившей в лазурном небе над Критом, Можно было бы резюмировать так. «Посади меня в клетку, и сам там окажешься». Я понимаю, что помещение животных в клетку не самое страшное из тех преступлений против природы, которые совершены нами в XX веке, и согласен, что для некоторых видов живых существ, которым грозит полное уничтожение, именно помещение в клетку сохраняет единственную надежду на выживание. Действительно, достаточно вернуться в телесные края, которые я так хорошо знал ребенком, в 30-е годы, чтобы понять, что совершены куда более тяжкие преступления против природы. Самые распространенные некогда птицы стали теперь редкостью. Поляны, некогда пестревшие бабочками, совершенно опустели, и там почти не встретишь этих крылатых солнечных зайчиков. И правда, солнечный свет будто лишился своих крыльев. Эти места, как и всякую другую территорию, охваченную процессом интенсивного земледелия, начинают потихоньку захватывать тишина и неподвижность свойственные мертвым планетам. Это наша общая вина. Все мы за этого в ответе, из-за этого теперь невозможно писать о природе иначе, как в форме плача или проповеди. У меня крайне мало надежды на какой бы то ни было реальный прогресс в плане защиты окружающей среды, ибо все это оказалось слишком сильно связано с принципом удовольствия. Архетипическая потребность человека, оказавшегося перед возможностью перемен, всегда сводилась к вопросу. а что мне в этом? Или, а какое новое удовольствие смогу я получить? И это самый сильный аргумент при попытках переменить существующее отношение к природе, сделать его не псевдонаучным, а поэтическим, не абстрактно-общественным, а личным. Итак, поэзия, а не наука. Или точнее, столько науки, столько классификации, столько описания естественных структур, сколько требует поэзия. Ибо мы должны научиться принимать то, что природа всегда в итоге остается для нас загадкой. Что это такая таинственная страна, где убийцы-коллекционеры, убийцы-охотники и тупоголовые любители всему давать название ничего в итоге не увидят, не услышат и не поймут. Самое важное и основное, что мы должны усвоить в отношении природы, это не то, как функционируют ее составляющие, а то, что она является собой воплощенную поэзию выживания. Самая главная реальность заключается в том, что наблюдающий жив, а наблюдаемый им объект в настоящий момент старается выжить. Безвременность природы, точнее ее вневременность, и есть основа и уток всего сущего и приходящего во Вселенной. Никто из сумевших это осознать не может чувствовать себя в природе одиноким, как никогда не сможет почувствовать на себе и абсолютную враждебность времени. Какой бы необычной ни показалась вам та или иная страна, тот или иной город, Какой бы сложной ни была ваша личная ситуация, все равно какое-нибудь дерево, птица или цветок вплетут вас в ткань окружающего мира, где все мы, хотя личная жизнь каждого из нас так коротка, сосуществуем, составляя великую единую естественную систему. Именно поэтому я так люблю природу. Она примеряет меня с несовершенством как моей собственной, так и всей нашей, людей, жизни в целом. Примеряет со всем сущим на свете. Моя человеческая личностная свобода полностью зависит от ее свободы, а жизнь, лишенная свободы, мне ни к чему.